«Привет от панголина!» Это оказалась Дженни, робкая смотрительница за животными с собственноручно подстриженными волосами. Она жевала жвачку и, увидев нас, выронила из рук ведра. Вид у нее был остолбеневший, а у нас, наверное, затравленный. «Эм, вы, значит, сбежали?» — констатировала Дженни. «Да», — кивнул я, — «ничего оригинальнее мне в голову не пришло». Дженни отступила на пару шагов, пытаясь нащупать дверную ручку. Двигалась она скованно, будто по принуждению. — Вы мне ничего не сделаете? — Мы тебе? — с недоумением переспросила Шари. — Да, босс сказал, что вы хоть и подростки, но уже опасные гангстеры, — пояснила Дженни, продолжая отступать. — Еще пять секунд, и она запрет нас здесь, а потом позовет начальство, чтобы нас водворили обратно в камеру. — Неужели мы похожи на опасных гангстеров? — спросил наш развязный блондин Крис показывая ей открытые ладони. — Он? — Да. Дженни указала на меня пальцем. Все, как по команде, уставились на меня. Я вспомнил невероятно, что укусил акульими зубами человека. Конечно, это была вынужденная мера, самооборона, но все же ни за что бы не подумал, что способен на такое. Я виновата вытер рот, на случай, если там еще остались следы крови. Шари решительно помотала головой. «Тиага нас защищал, потому что Сергей и еще один тип хотели нас убить. Мы выяснили, чем вы тут занимаетесь». «Понятно», — с некоторым смущением произнесла Дженни. Она хотя бы остановилась. «Но стоять здесь истуканом тоже опасно. В здании по-прежнему воет сирена. Надо линять, пока нас не перехватил кто-нибудь из людей Дорна. Поможешь нам выбраться отсюда?» Очаровательно улыбаясь, попросил ее Крис. «Пожалуйста, Дженни». «Но если вы сдадите мистера Дорна, я лишусь работы, а мне нужны деньги», — возразила Дженни. «Ночевать под мостом весьма неприятно. Я туда больше не хочу». Я собирался посоветовать ей устроиться в какую-нибудь бургерную или в супермаркет, расставлять по полкам товары. Раньше я подрабатывал на таких работах, чтобы нам с Джонни хватало денег на еду. Но Шари не дала мне и рта раскрыть. «Твоя морская выдра или была бы рада, если бы ты нам помогла», — сказала она. Аргумент, конечно, дурацкий. Дженни странно на нее посмотрела, но потом взгляд ее стал задумчивым. Может, она что-то почувствовала в шаре, что-то знакомое ей по животным. Или поняла по ее голосу, что та говорит правду, как бы парадоксально она ни звучала. Дженни встряхнулась. — Ну, ладно. Подождите минутку, я за вами вернусь. Надеюсь, Лорен сюда не заглянет. Кстати, она во втором обличии безжалостная пчела, совсем крошечная. Так что берегитесь пчел. Оставив ведра, Она осторожно выглянула за дверь и торопливо зашагала прочь. Мы, трое беглецов, переглянулись. Она знает о существовании оборотней. Можно ли ей доверять? Или она приведет наших врагов, чтобы получить премию за нашу поимку? Ведь деньги ей очень нужны, она сама сказала. Мы замерли в ожидании. Я размышлял о Лорен. Такого крохотного оборотня, если он превратится, обнаружить практически невозможно. Может, мы уже встречались с Лорен в аэропорту? Пчелы я тогда не заметил, но это ничего не значит, если она специально пряталась. Дженни вернулась довольно быстро. Можно идти, только тихо, ладно? Сердце у меня было готово выскочить из груди, но я заставлял себя идти медленно. Мы втроем покрались за Дженни. Она улыбнулась щербатой улыбкой и не без гордости показала на камеры наблюдения, мимо которых мы проходили. Их объективы были залеплены сжеванной жвачкой. Так вот, для чего ей понадобилась рукоятка швабры. «Где выход?» — допытывался я. Но Дженни, показав куда-то, покачала головой. «Сначала надо спрятаться». Я даже испугался. «Зачем? Мы хотим выбраться отсюда?» «Не получится». При сигнале тревоги все двери автоматически блокируются. Никто отсюда не выйдет и внутрь не войдет. Кроме того, в этой стороне вас ищет Сергей. Кстати, он начальник смотрителей за животными. Это я его ранил. Если мы еще раз встретимся, мне не сдобровать. Дженни торопливо махнула нам, чтобы мы шли дальше. «Лоран ушла. Можете зайти сюда», — прошептала она и запустила нас в комнату с белыми стенами и крошечным зарешоченным окошком под потолком. Здесь наверняка упаковывали посылки. Все было заставлено коробками, а в углу я увидел несколько ящиков с упаковочным материалом. До сигнала тревоги кто-то готовил к отправке животных. На столе рядом с открытой коробкой, скотчем и ножницами, стоял контейнер с тремя пятнистыми гекконами. Кроме того, там лежало несколько упаковок с медикаментами, вероятно, снотворные для животных. Я заметил брошюры в черном кожаном переплете, напоминающие каталоги. Случайно уронив один из них, я заглянул внутрь, и мне стало дурно. Это оказался проспект Сафари для желающих поохотиться на снежных барсов, саблерогих антилоп или барнейских карликовых слонов. Я не сомневался, что все эти животные находятся под охраной государства. В проспекте в золотой обложке предлагались деликатесы. Стейк из суматранского тигра – тысяча долларов за порцию или филе голопогоской черепахи – две тысячи долларов за фунт. Примечание. Один фунт – приблизительно 0,454 килограмма. Конец примечания. Просто уму непостижимо. «Тьяга, что ты там делаешь? Скорее в укрытие!» – поторопил меня Крис. Мы с Шари протиснулись за штабель коробок. Мы с Дженни... Поспешно нагромоздили перед ними еще маскировочного материала. Черепаха размером с ладонь с красивым черно-желтым узором была уже практически упакована. Неутомимо, словно игрушечный танк с новыми батарейками, она пыталась выбраться из картонной коробки. Из другой открытой коробки с надписью «Стекло» выглядывал похожий на огромную еловую шишку чешуйчатый зверек величиной с кошку, которого, видимо, еще не успели накачать снотворным. Уж не панголин ли это? Острой мордочкой и добродушными черными глазами он напомнил мне Джаспера. «Филиппинский панголин», — прочел я на этикетке. Даже подумать страшно, что, точнее, кто находится в заклеенных коробках, готовых к отправке. Пока я беспокойно оглядывался в поисках укрытия, Дженни, задумчиво посмотрев на меня, вдруг что-то достало из кармана. «Вот, возьми, вы сильные, может, вам и правда удастся выбраться отсюда». «Я украла это со стола мистера Дорна, когда он ненадолго вышел из кабинета. Там перечень заказов, адреса поставщиков и все такое». В руке у нее была светло-серая флешка. «Спасибо», — удивленно поблагодарил ее я, спрятав флешку в карман потрепанных штанов. «Зачем она это сделала?» «Потому что привыкла тырить вещи, не любит Дорна или не одобряет его бизнес. Скорее, последнее иначе она не отдала бы флешку мне». «Благодаря этим данным полиция сможет вывести Дорна на его сообщников на чистую воду. Может, удастся даже вернуть и выпустить на волю нескольких редких животных, если выяснить, кому и куда их отправили». «Ладно, а теперь прячься», — поторопила меня Дженни, и я втиснулся в коробку, в которой можно было бы отправить взрослую анаконду. Дженни закрыла боковые клапаны, и вокруг стало темно. Тишина. Вспотев от страха, мы ждали в своих укрытиях, что будет дальше. В коридоре послышались шаги, голоса. — Пожалуйста, не заходите сюда, — молил я. — Здесь никого нет, совсем никого. — Бам! Я вздрогнул. — Что это за грохот? Осторожно отогнув картонный клапан, я выглянул наружу. И снова вздрогнул, увидев перед собой острую чешуйчатую мордочку. Панголин свалился вместе с коробкой со стола и теперь исследовал помещение. Он высунул розовый язык толщиной с и длиной с мою ладонь. Хоть и милашка, я все равно прошипел ему «Убирайся». Услышал ли кто-нибудь грохот? — Да, услышал. Дверь распахнулась. — Если это лари нам конец. Будучи оборотнем, он почует, что поблизости три морских оборотня. К моему укрытию приблизились тяжелые шаги. — Всего-навсего, проклятый панголин! — раздался голос Сергея. Через прорезь в коробке я увидел, как две руки грубо схватили зверька, который тут же свернулся клубком. Потом послышались еще какие-то звуки. Кажется, моего нового знакомого временно запихнули в мешок и вернули обратно на стол. Хуже всего, что когда я волнуюсь, на меня иногда нападает и кота. Обычно это неприятно, но не смертельно. Однако сейчас Сергей был так близко, что я чувствовал его запах, отвратительную смесь табачного дыма и немытых волос. — Не шевелись, Тьяга, он совсем рядом с тобой, — шепнул мне Крис очевидно превративший какую-то часть тела. Чтобы переговариваться с ним мысленно, я превратил пару зубов в акульи. Прекратится ли икота, если задержать дыхание? Я перестал дышать, прижал руки к рту и, вытаращив глаза, уставился на полоску света в неплотно закрытой коробке. — Спокойно, все океанисто, он сейчас уйдет. Шари знала про мою икоту и очень переживала. — Пожалуйста, не волнуйся, Тьяго. — Ха-ха. Чтобы отвлечься, я стал выдумывать аналогичные фразы. Больше всего мне понравились две. «Не беспокойся, скорпион сейчас уползет с твоего живота, и белая акула просто играет», — послышалось удаляющееся шарканье подошв по пластиковым полам. Через несколько секунд после того, как дверь захлопнулась, я икнул. «Ух, надо отсидеться в укрытии. Эти типы могут вернуться, чтобы как следует обыскать помещение», — сказал Крис. «А что это за странное царапание?» — Какой царапанье? — спросил я, а потом и сам его услышал. На этот раз виновниками оказались не панголин или маленькая черепашка. Звук доносился от окна. — Эй, плавникастые, вы тут или вами только пахнет? — раздался у нас в головах чей-то шепот, и меня накрыла теплая волна облегчения. Это голос подруги Ноя, оборотня белки Холли.